Берлин, 17 марта. Первый абзац моего сегодняшнего вечернего сообщения подводит итоги этого экстраординарного дня. День отдания почестей героям в память о двух миллионах немцев, жертвах войны, отмеченный сегодня среди декораций, равных которым не было с 1914 года, как день возрождения германской военной мощи, принес нам мирные заверения пополам с вызовом. Основная церемония состоялась на штатс-опер в полдень и прошла со всей красочностью, на которую способны нацисты. На первом этаже оперного театра море униформ и удивительно много старых армейских офицеров, которые за ночь, должно быть, стряхнули пыль со своих выцветших мундиров и начистили до блеска причудливые довоенные остроконечные каски, которые теперь мозолят глаза. Мощное освещение сцены было направлено на взвод солдат Рейхсвера, застывших подобно мраморным статуям с развивающимися военными знаменами. Над ними на безбрежном занавесе висел громадный серебряно-черный железный крест. Соответствующая атмосфера возникла тотчас же, как только оркестр заиграл похоронный марш Бетховена. Трогательная вещь. Такая, что тронет каждую немецкую душу. Гитлер... со своими приспешниками сидел в королевской ложе, но сам не выступал. За него говорил генерал Бломберг, хотя мне показалось, что он произносил слова, несомненно написанные фюрером. Вот что сказал Бломберг. «Миру придется признать, что Германия не погибла от поражения в мировой войне. Германия вновь займет достойное место среди других наций. Мы присягаем Германии, которая никогда не уступит... и никогда вновь не подпишет какого-либо договора, который не может быть выполнен. Нам не нужен реванш, потому что мы достаточно прославили себя в веках. После одобрительного взгляда Гитлера генерал продолжил. «Мы не хотим быть втянутыми в новую мировую войну. Европа стала слишком мала для того, чтобы стать полем битвы в еще одной мировой войне. Так как все государства имеют в своем распоряжении равные средства для ведения войны, Будущая война означала бы только самоуничтожение для всех. Мы хотим мира с равными правами и безопасностью для всех. Мы не стремимся к большему. Разумные слова. И они предназначены для того, чтобы успокоить не только немецкий народ, который, конечно, не хочет войны, но и французский, и британский тоже. Что касается французов, то слово «безопасность» витает на набережной Дорсе. Сбоку от Гитлера сидел фельдмаршал фон Маккензен, единственный выживший фельдмаршал старой армии. Старик напялил на себя форму гусара из мертвой головы. Я заметил также присутствие кронпринца Вильгельма, хотя Гитлер и не позаботился пригласить его в свою ложу. Из послов был только Дот. Британский, французский, итальянский и русский послы блистали своим отсутствием. Не показался даже японский. Дот чувствовал себя довольно неловко. После оперной службы Гитлер провел смотр контингента войск. Не обошлось и без батальона летчиков в небесно-голубой форме, которые вышагивали как ветераны, коими несомненные были. Но об этом никто не должен был догадываться. Думаю, ничего не стоят те два воззвания, появившиеся вчера и перечитанные мной в воскресных утренних газетах. Они впечатлили меня даже более чем когда-либо умением Гитлера представить свою судьбоносную миссию в наиболее выгодном свете своему собственному народу. И в то же время создать впечатление во внешнем мире, что он не просто имеет основания делать то, что делает, но что он человек глобального масштаба. Чего стоит, например, официальное партийное заявление «С сегодняшнего дня возродилась честь германской нации». Мы стоим прямо, как свободный народ среди других наций. Как суверенные государства, мы вольны вести переговоры и предлагаем сотрудничество в деле обеспечения мира. Или собственное воззвание Гитлера к немецкому народу. Оно начинается с истории, которую он рассказывал много раз. 14 пунктов Вильсона, несправедливый мирный договор, полное разоружение Германии в мире, где все прочие полностью вооружены – Повторная попытка Германии достичь соглашения с противниками и так далее, а затем, делая так, устанавливая обязательную воинскую повинность, примечание автора, мы исходим из тех же предпосылок, которые мистер Болдуин высказал так правдиво в своей последней речи. У страны, которая не желает принимать необходимые превентивные меры для своей собственной обороны, никогда не будет никакого могущества в мире, ни морального, нематериального. Затем для Франции. Германия, наконец, предоставила Франции формальное подтверждение, что после урегулирования царского вопроса она более не будет предъявлять территориальных требований Франции. В заключение – обращение к немцам и ко всему миру. В этот час германское правительство повторяет немецкому народу и всему миру, Заверение в своей решимости никогда не выходить за рамки охраны чести немцев и свободы Рейха. И тем более, оно не намеревается, перевооружая германскую армию, создавать инструмент для военного нападения, а наоборот, исключительно для обороны и, следовательно, для поддержания мира. Таким образом, правительство Рейха выражает уверенную надежду в том, что германскому народу, вновь обретшему свое достоинство, можно оказать честь стать равными и независимыми и внести свой вклад в упрочение свободного и открытого сотрудничества с другими государствами. Все немцы, с которыми я сегодня разговаривал, приветствовали эти установки. Один из немцев в моем офисе, не нацист, сказал, мог ли мир ожидать лучшего мирного предложения. Я признаю, что звучит оно хорошо, но я бы предупреждал, что я должен быть очень большим скептиком, каковым, надеюсь, и являюсь. Сегодня вечером говорил по телефону с нашими парижским и лондонским офисами. Они сказали, что французы и британцы все еще пытаются составить свое мнение. В Лондоне рассказали, что Гарвин в редакционной статье в Observer говорит, что действия Гитлера не вызвали удивления и призывает Саймона поторопиться с визитом в Берлин. Sunday экспресс Вивербрука. предостерегла от угрозы Германии силой. Таймс, по сообщению нашего офиса, займет завтра примиренческую позицию. Лично я так понимаю, что Гитлеру все сошло с рук. Берлин, 18 марта. В офисе. Эскадрилья бомбардировщиков Геринга только что пролетела в боевом порядке над нашей крышей. Это их первое появление на публике. Строя они держали отлично. Берлин. 26 марта. В течение последних двух недель здесь находились Саймон и Иден, которые вели переговоры с Гитлером и Нойретом. А сегодня днем эти два британских посланника приняли нас в старом обветшалом британском посольстве, чтобы рассказать ни о чем. Саймон поразил меня своим самодовольством. Иден, который выглядел и вел себя как школьник, то спускался, то поднимался на сцену. Мы были в бальном зале, где есть сцена, и подсказывал своему шефу иногда шепотом в тех случаях, когда наш вопрос ставил его в затруднительное положение. Единственное, что из сказанного Саймоном стоило того, чтобы поместить в отчет, они с Гитлером обнаружили несогласие практически по всем вопросам. Очевидно, по крайней мере, так говорят немцы. Гитлер затеял длительную свистопляску против России и предложил вариант Восточного Локарнского договора, который привлечет Россию в составе оборонительной системы на восточных границах Германии. Вильгельм Штрассе почти не скрывает тот факт, что во время переговоров говорил один Гитлер. А Саймон слушал. Иден отправляется в Варшаву и Москву. Саймон – домой. Берлин. 9 апреля. Сегодня вечером Гала прием в опере по случаю свадьбы Геринга. Он женился на провинциальной актрисе Эмми Зонеман. «Я получил приглашение, но не пошел». Люди из партии говорят, что Геббельс в ярости от расточительных показных мероприятий своего заклятого врага. И сегодняшнее – лишь одно из них. И что он сказал прессе, что она может комментировать его саркастически». Думаю, немногие редакторы осмелятся. Берлин. 11 апреля. Доктор С., успешный еврейский юрист, который служил своей родине на фронте во время войны, сегодня неожиданно появился в наших апартаментах после нескольких месяцев, проведенных в гестаповской тюрьме Колумбия Хаус. Тесс была дома и сообщила мне, что он в плохом состоянии, немного не в себе, но понимает, очевидно, свое положение, потому что боится идти домой и встречаться с семьей. Тес подкрепила его глотком виски, приободрила и отправила домой. Его жена длительное время находилась на грани нервного истощения. Он рассказал, что против него не было выдвинуто никаких обвинений, кроме того, что он был евреем или наполовину евреем, и одним из тех немногих адвокатов, которые предложили помощь в защите Тельмана. Многие евреи приходят к нам в эти дни за советом или просят помочь уехать в Англию или Америку, но, к несчастью, мы мало что можем сделать для них».